Глава 15. Выход. Это существо появляется из заперекушенной двери лаборатории. Оно, кажется, никак не может решить, как ему лучше двигаться, и то опускается на все четыре конечности, то встаёт на привычные две, и потому странно напоминает насторожённого суслика. Хотя на безобидно-восмешного зверька совершенно не похоже ни размером, ни я всегда думала, что оборотни просто превращаются в волков или там в медведей, может, покрупнее или другой расцветки. Этот непонятно, где кончается человек и начинается волк. На теле чередуются пятна густой тёмной шерсти и белые голую кожи, словно зверь болеет стрягущим лишаем. Круглый выпуклый лоб, небольшие плотно прижатые к голове уши, вытянутый нос, морда, скушенный подбородок, белые длинные зубы за чёрными губами, назаровшие чёрные щетины и шеи, кодык. Руки-лапы с локтями, как у людей, и с чёрными толстыми когтями на длинных скрюченных точно сведённых судороги пальцах. Стопы, тоже и не стопы, и не лапы. Он совсем не похож на рисунки и фотоснимки из учебника, как будто недоделан. Наоборот, на этой одежде и сразу видно, что это хмм, мужчина. Или как там принято говорить про обратный самец, существо мужского пола? Я еле шевельнулась или неосторожно перевела дыхание. Обратный не поворачивается ко мне всем телом. Глаза небольшие, узкие, непрерывно мелко моргают, точно пытаются избавиться от мешающей саринки. Может, обратня раздражает освещение? В лаборатории за его спиной темно, но свет не мешает ему увидеть меня. Или он просто чует? Обратень делает несколько длинных шагов, словно скользит по гладкому полу коридора и опускается рядом со мной на колени, на все четыре лапы. Он наклоняется. Белки глаз воспалённые, расширенные зрачки отливают желтовато-зелёным, как у кукушек. Я вижу, как трепещут его ноздри и сам ощущаю его запах. Странный запах. Не человека и не зверя. Химический. Его что, чем-то коллоли или поили? Наверняка испытывали какие-нибудь новоизобретённые лекарственные средства против оборотничества. лапа рука ложится мне на грудную клетку горячая тяжёлая обратень поворачивает голову к моему животу Глеб вспоминаю я его имя обратень всё смотрит на мой живот Глеб повторяю я Вы ведь Глеб вы можете позвать на помощь Там, я показываю в тёмный конец коридора, там они много. Пожалуйста, позовите кого-нибудь. Наверное, он не понимает или вообще не слышит. Он всё ниже склоняется над моим животом. Тяжёлая лапа давит мне на грудь и становится трудно дышать. Наверное, сейчас меня просто убьют. Будет больнее, чем было? А потом очередь дойдёт и до него самого. Глеб, кричу я и вздрагиваю, когда боль распарывает меня до самого позвоночника. Он протяне отшатывается, сидит на пятке и нервно облизывается. Смотрит на меня. Кажется, или глаза его становятся яснее, разумнее. Их много. говорю я раздельно и громко они вырвались из хочу сказать кабуцы, но вдруг он про неё не знает из лаборатории я не справилась с ними надо позвать на помощь вы понимаете меня он снова переводит взгляд и я прикрываю руками свой перетянутый курткой живот под пальцами горячо и влажно Надо будет еще чем-нибудь перевязать. «Глеб — Глеб! Оборотень смаргивает и выглядит почти виноватым. Совсем по-собачьей склоняет голову на бок. Даже уши приподнимаются, как у насторожившейся псины. — Вы поможете мне? Тяжелая рука лапы с темными подушечками скользит по моему лицу, точно гладит. Оборотень вскидывает голову, жадно нюхая воздух, поворачивает голову и поднимается. смотрит в конец коридора и вдруг срывается с места. Не туда, кричу я ему вслед. Там же они. Глеб! Он, бротя, не пускается на все четыре конечности и исчезает в этой тьме коридора. И тьма поглотила его. Агата, мне чудится. кажется слышится Агата, господи, Агата. Я открыла глаза со стоном, даже их открывать мне было больно. Надо мной склонились два лица. Я их не узнавала. Бледные какие-то, перекошенные, с широкими зрачками. Агата, маленькая моя. А я заплакала. Плакать тоже было очень больно и очень стыдно, но я никак не могла перестать. Бабушка, это ты? Правда ты? Второй человек торопливо ощупывал меня, спрашивал отрывисто: "Где больно? Здесь? Здесь?" Я скосила глаза вниз на его белые и сильные руки. Они были заляпаны чем-то красным. Нигде. Везде. Бабушка, забери меня отсюда. Не плачь, моя хорошая, сейчас. Собери скорее, а то они придут. Бабушка осторожно опустила мою голову обратно на пол, и я вскрикнула, ловя её ускользающие пальцы. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, не оставляй меня здесь. Не бросай меня. Бабушка тяжело поднялась, встала, глядя вдоль коридора. Игорь, уносите её. Да. А как вы уводите всех из здания? Его руки беспрерывно двигались вдоль моего тела. Не знаю, что он делал, но боль становилась всё сильнее, наваливалась черно-красным жаром туманом, а потом, как будто что-то щёлкнуло, и боль пропала вместе со всем телом. Я с облегчением выдохнула, когда Келдеш одним плавным слитным движением поднял меня с пола, и вдруг вспомнила. Нет, Не вы. Только не вы. Келдыш отвернулся от тычка моих ладоней, но не отпустил, перехватил уподобнее. Лицо его было серым и сосредоточенным. Да-да, только потом. Всё потом. Быстрее, Келдыш. Голоса я не узнала. Посмотрела за его плечо, бабушка стояла к нам спиной, очень прямая, точно стержень проглотила. Седые и растрепавшиеся волосы шевелились вокруг её головы, как змеи вокруг головы медузы Горгоны. Она ничего не делала, просто стояла, но я вдруг вспомнила слова Димитрова, и он меня называл страшной. Надо мной плыл потолок, через одинаковые промежутки появлялись светильники. Я жмурилась, но совсем закрывать глаза боялась, а вдруг я засну и опять останусь одна в этом бесконечном коридоре. Наддвинулась арка входных дверей. Странно, но левая створка почему-то висит на одной петле, вторая вообще на земле валяется. В лицо пахнуло ночным ветром, и я крепче ухватилась за шею Игоря. Неужели вырвались? «Целителя приволок?» — спросил Келдыш. Из темноты отозвался Борис. «Да, Марка». «Приволок!» — передразнил высокий недовольный голос. «Выдернул прямо из кровати. Что у вас за вечный кан-кан?» Вроде взрослые уже люди. Сюда опускай. Меня уложили на что-то качнувшееся точно гамак. Ткань раступалась, обволакивала. А ты куда? — спросил Борис. Надо бы мадам помочь. Я уже послал Анжелику. Она с кабуцевскими тварями получше твоего разберется. Ты останешься здесь. Пауза. И с какой ты стати? — почти с любопытством спросил Келдыш. Они переговаривались надо мной, пока целитель меня ощупывал, куда быстрее и больнее, чем ловец. «Игорян, если с Лидией что-то...» «Ты останешься у Агаты один. Ты это понимаешь?» Мне эти слова не понравились. «Что значит, если что-то?» Я завозилась и невольно вскрикнула. Мужчины склонились ко мне, но Борис тут же отпрянул, страшно ругаясь. «Кто её так?» «Пока не знаю», — сквозь зубы сказал Келдыш. Ты обезболивал, спросил целитель. Да. Молодца. А что там в институте творится? Не отвлекайся ты. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Девочку лучше пока усыпить. Нет. Я начала в панике хвататься за чьи-то руки. Не надо. Только не спать. Ладонь скользнула по моему лицу. Тихо, тихо, не волнуйтесь. Ей нельзя сейчас засыпать. Ты не понимаешь. «Нет, это ты не понимаешь!» «Сопение!» «Ну ладно, вам же хуже. Тогда держи ее!» «Блин, дождь еще! Кто там рядом есть? Сделайте зонт, что ли!» Незнакомый голос. «Над всеми?» «Над операционным полем, болван!» «А-а-а! Бе-е-е!» — передразнил целитель. «И свет поярче! Откуда вы только вытащили таких идиотов?» «Оттуда же откуда и тебя!» «Из кроватей. Так что народ тоже еще не проснулся. Давай-давай, шевелись, целитель!» У целителя характер был, похоже, еще вреднее к Елдышевскому. Он огрызнулся. «Попрошу меня не дергать. Я не могу работать в обстановке спешки и недоброжелательства!» «Ох-ох!» — снова раздался в темноте голос Бориса. «Какие мы нежные! Тогда посторонись я сам!» «А еще чего?» Тебе бы только твоих десантников к столомам штопать. А тут работа тонкая, нежная, волшебная. Хватит, очень ровно сказал Келдыш, и целитель скомандовал совсем другим тоном: "Начинаем. Борь, ассистируешь?" "Угу. Держишь, Игорь." "Да. Я думала, что Келдыш будет меня действительно держать, чтобы я не вырывалась или не легалась от боли, но Игорь просто положил ладони на мои виски. Так он когда-то учил у меня искать Димитрова, но я уже никуда не терялась. Я в сознании, всех слышу и вижу. Откройте глаза. А я и не заметила, как их закрыла. Наверное, чтобы лучше чувствовать, что делают этот Марк и диктяр. Казалось, в живот воткнули ледяные стержни и перебирают там кишки, точно подбирают нужный аккорд на гитарных струнах. Не спать. Я снова распахнула глаза. Зрачки Килдыша горели, но не красным, как у диктатора, белым. Или это отражение? Я скосила взгляд. Окна института опять осветились изнутри ярким светом, не электрическим. Там. Что? Там ваша бабушка объясняет, как глубоко они неправы. Кому? Всем. И Сепенко ей в первую очередь. Мне это понравилось, так что я успокоенно прикрыла глаза на секунду. Немедленно последовала команда: "Откройте глаза". Он что, не понимает, что я не сплю, я просто смотреть устала. Келдэш Легонько встряхнул мою голову. "То говорите со мной". Марк, продолжая во мне ковыряться, начал тихонько напевать. "О чём?" «О чем хотите?» «Не хочу я с вами разговаривать. Дайте мне спокойно...» «А-а-а!» «Извините, извините, извините!» зачистил Марк. «Я тебя сейчас укушу», — мрачно пообещал Борис. «Только без зубов и без рук. Смотри!» «Вижу, вижу». «А я почему не вижу?» Я попыталась приподнять голову. Келдыш не пустил. Тело оживало, и вместе с ним оживала и боль. Я тихонько завыла. Марк, сказал Келдыш. А чего я? раздражённо отозвался тот. Я же говорил уснуть, а теперь мне очень некогда. И Борису тоже. Может, позвать, начал Борис. Не надо. Ладони Келдыша на моих висках стали влажными, или это мои слёзы под них убежали? Сам говорите, Мортимер. Говорите. Как говорить? Я же, наверное, и говорить разучилась, только вою и скулю. Я судорожно вздохнула и услышала, как боль тихо уползает туда, откуда пришла, выдавливается теплом, идущим от рук Келдыша. Если закрыть глаза, я, наверное, могу это тепло увидеть, но он все не давал мне закрыть глаза. Ну хорошо, тогда поговорим. Вы меня бросили. Да, вы сговорились с ней. с Нонной. Думали, я испугаюсь за вас, и придет моя магия. Да. Марк снова напевает. Струны, кажется, настраиваются, потому что все мое тело звенит, и звенит мой голос. Наверное, все от него уже оглохли, а ответы Келлыша падают мне в лицо, как невесомые ватные шарики. Да, да, да. Я рассказываю ему про сны и про стену, и про живые коридоры института, и как страшно мне было одной, и про туман, и про призраки. Ха, какие же это призраки, ведь это же остаточные излучения. И про то, как я увидела маму, и про то, как я ждала его, а он все не приходил и не приходил. Его, да, остановились все тише, а пальцы на моих щеках дрожали все сильнее. Потом Келдыш умолк. Зато теперь я слышал о всех остальных. Борис, держащего опрокинутые ладони над порхающими паучьими длинными пальцами целителя. Марк всё-таки гений. Ну, кногений и ягений, что его притащил. Много крови. Хорошо, он жилика не видит. Напивавший Марк наслаждался тем, что он делает. В редчайший случай ещё и благодарить этих придурков придётся. Кто ж ей такое делал? Не знал, что лавцы так долго держат болевой порог. Если рванёт институт, нас всех накроет. А вот здесь мне не нравится. Но ну не нравится ты мне. Чуть поодаль стояла целая группа людей, в том числе и Мак, державший зонт. Их мысли до меня доходили смутно обрывками, но было понятно, что им тоже очень не по душе этот ночной штурм института и то, что там сейчас происходит. Ничего и никому не понятно. Всё. Торжественно сказал Марк, артистично отдёргивая руки, точь-в-точь точь пианист, закончивший концертное выступление. Закрывай, Борис. Игорь, можешь отпускать. Игорь! Игорь! Ладони соскользнули с моего лица. Я скосила взгляд. Келды, шуткнувшийся лбом в ткань рядом со мной, отозвался невнятно: "Да. Ты чего?" Подошедший Марк, белое лицо Светлые длинные волосы, в распахнутой куртке виднеется голая грудь. Тронул его за плечо. Келдыш медленно соскользнул, повернулся, опершись с затылком и лежанку. Сказал, не открывая глаз, — Ничего. Пауза. Марк спросил каким-то тонким, жалобно изумленным голосом. — Ты чего? Все на себя брал? Ты дурак или... Кто? Борь! Сейчас. Я сосредоточилась на ощущениях. Ничего. Казалось, ниже груди у меня просто всё ампутировано. Мик и Борис уже наклонился над нами, заглянул в лицо Келдышу, требовательно похлопал его по щеке. "Отстань", отозвался тот, чуть не с полуминутной задержкой. За спиной диктира болтался целитель, спрашивая жалостно: "Борь. Он у нас кто? Мы захист плечоли?" Борис глянул на меня, улыбнулся одними губами и выпрямился. "Отойдёт". "А", вела сказала я. Вспомнила. Придётся магом придумывать другой мир иной, или как там это называется. Короче, другое посмертие потому что пустыни больше нет Пауза Уже уплывая в забытьё я услышала что она сказала пустыни больше нет Да бредит С ней всё будет в порядке Это вы сейчас меня успокаиваете или самовнушением занимаетесь огрызнулась женщина Молодой мужчина, стоявший у окна, негромко хмыкнул. Говорили они приглушёнными голосами, хотя девушка вряд ли могла их слышать. Она не спала, но и не будрствовала, которой день погружённая в лечебное забытьё, которое обеспечили ей целители клиники, и её собственная невидимая миру магия. Конечно, всё будет в порядке, продолжала раздражённым шёпотом Лидия. Физически, да, но Келдыш склонил голову, задумчиво разглядывая свою подопечную, невидимую никому, кроме никаких, ну, Лидия. Она справилась. Одна, без нас с вами. Сама. И теперь у неё есть магия. Что? Ох. Женщина даже обернулась круто, чтобы взглянуть на внучку. Взгляд её растерянный и жадный шарил по Агате, свернувшейся клубком под одеялом. Вы это точно знаете, Келдеш, тот растянул губы в улыбке, но глаза его оставались серьёзными. Уж поверьте мне, Лидия, знаю. Пожилая женщина вновь осела в кресле, выдохнула с изнеможением. Келдеш, даже если бы вы получили задание не о контроле, а о возрождении Мортимирской магии, Вы не могли бы действовать эффективнее. Мужчина скрестил на груди руки и откинулся затылком на откос окна. Заглушающая своей яркостью неумолимо растущая луна осветила его профиль, отразилась в его непокоенных глазах. Но низким ему теперь гулять по крышам. Он спросил отстранённо: "И когда вы догадались?" Он слышал тихий вздох и покосился. Лидия Мортимер смотрела на него, округлив глаза. "Вы это серьёзно, Келдыш?" Он мягко улыбнулся ей. "Знаете, Лидия, в тот день, когда от нас ушла магия Марины, мир обеднел, стал блёклым. Сейчас", он легко двинул кистью руки, указывая на неподвижную девушку, "в него возвращаются краски". Келдыш оттолкнулся от стены. Женщина не сводила глаз с бесшумно идущего по комнате лавца. В голове её метались вопросы, и она никак не могла выбрать самый важный, самый главный. Какое задание вы выполняли? Чьё? Или вы решили сами? Но она сказала только: "Но в таком случае, мальчик, вы не всегда действовали последовательно". Он остановился рядом с креслом, глядя на неё сверху сквозь ресницы. «О да, у меня тоже есть свои слабости. Я одна из них — моя внучка?» Этот вопрос Лидия тоже не задала, но Келдыш ответил, как будто услышал. «Теперь я ей не нужен. Агата справится совсем сама. Она сильная». «Подождите». Но молодой мужчина наклонился, взял ее за руку, поцеловал и, сказав просто... «Берегите себя, Лидия». Исчез в темном проеме двери. Как ни старалась, расслышать звук его шагов она так и не смогла. Лидия поглядела на свою кисть с утропью, словно ее не поцеловали, а окусили, и крепко выругалась. Шепотом.